Абсолютно секретно Внимание, прочтение данной информации опасно Все прочитавшие ранее сдохли Трагично погибли из-за аномального феномена духота Служба безопасности так и не смогла ничего понять На объяснение персоналу класса D уходило времени больше, чем потенциальный срок их работы Научный персонал младшего звена уволился, не выдержав нагрузки Работа фонда была парализована Один из членов Совета О5 тоже умер или не умер. Никто ничего не понимал. Никто ничего не хотел понимать. Отдела антимеметики не существует, как и самой меметики. В связи с этим Совет О5 постановил следующее. Первое. Доктора Колдман и ржевский уволены и должны пройти через курс амнезиака. Второе. Их работа подлежит доработке, исходя из новых актуальных открытий и требований. Третье. Подготовить максимально краткое и доступное описание концепции Юма для выдачи их персоналу. Юм – прикольное число для определения силы аномалии. Сила аномалии выражается в ее способности влиять на реальность. Реальность – одна. Мультивселенных не существует. Мультивселенная – обоснованная аномалия, ныне признанная научной ошибкой, созданной из-за того, что один из докторов оказался неквалифицированным квалифицированным ученым, а писателем-фантастом. Коэффициент Юма – число для сравнительного анализа сил аномалий друг с другом. Коэффициент Юма простым языком, чтобы разобрался даже персонал охраны. От 0 до 0,1 можно расслабиться. От 0,1 до 0,3 — дополнительная выслуга СБ, которые работают с такими объектами. От 0,3 до 0,5 — если что-то пошло не по протоколу, сразу вызывайте МОК, чтобы не умереть в одиночестве. От 0,5 до 0,99 — вроде ничего такого не существует. Наверное, яйца головы придумали чисто по приколу, чтобы поржать над охраной. Один. Коэффициент, когда сила объекта в юмах равняется силе реальности. Выданные тебе ботинки реальны, торт нереален. Все, что выше одного, сотруднику СБ знать не нужно. Не пригодится, умрет, исполнит свой долг раньше. Теоретический предел определил числом Пи. Считается, что по достижению этого числа аномалия сможет манипулировать реальностью как ей угодно, вплоть до одновременного и условного бесконечного изменения физических законов в рамках всей Вселенной. И помните... Возможность не всегда гарантирует то, что она будет использована. Объект класса Кетер с коэффициентом в 0,2 опаснее объекта класса Безопасный с коэффициентом 3. Дальше какой-то бесполезный текст и пиковая сила объектов в объемах. А вот вам запятая. Читать нельзя пропустить. Юмы. Это были показатели реальности. Фактически, весь наш мир находился в суперпозиции, где все было так, как должно быть. Это была реальность, однако существовало отклонение от этой реальности. Для понимания лучше всего будет объяснить не на каких-нибудь мультивселенных, что является сущим бредом и неактуальной информацией, как и прошлые исследования фонда, что в конечном счете вызвали переработку всей концепции юма, а на все той же кошке Шрёдингера. Есть коробка, в ней кошка и смерть. Смерть убивает кошку с шансом 50% пока не откроешь не узнаешь с жевали кошка таким образом есть наша реальность единая монолитная там где одновременно все произошло и произойдет а есть это кислой налета сверху с возможными вероятностями и пока то или иное не случилось фактически все является единым в результате есть сердцеина наш мир а есть слои вокруг слои измеряются в юмах Сами внешние слои, как правило, не могут влиять на сердцевину, так как они не являются альтернативной реальностью или параллельным миром. Это своего рода просто налет, тень, эхо. Это такая вибрация от происходящего у нас. В эту же тень вибрацию относятся колебания, вызванные временем, эмоции, чувства, а вернее то, что они порождают в процессе. Чем дальше, тем вибрация слабее. Однако налет этот существует, он тоже реален. Вероятно, именно где-то там и находится, например, объект 1983, которого ведут его двери. Там же где-то находится и фрактал, как и в целом, именно вне сердцевины реальности находится все аномальное. Так или иначе, надо понять следующее. Путешествия во времени как таковые невозможно Возможно предсказывать будущее, возможно откопать прошлое, но уйти в прошлое и что-то там поменять, чтобы изменить будущее невозможно. Все аномалии, связанные с временными проблемами, изучаются в контексте поиска обоснования неверности теории, а не попытки доказать очередную идею о путешествиях времени. Аналогичная ситуация с мультивселенными, под которые некоторые ученые до сих пор пытаются подтянуть аномалии. Никаких мультивселенных не существует. Существуют небольшие хаотичные карманы, век там вроде измерения. Однако долгое и рациональное существование там чего-то хоть сколько-то схожего с типом разумности человека невозможно. Считается, что тот, кто поймет принцип работы окружения нашей реальности, сможет манипулировать как временем, так и пространством, энергией, материей и аномалиями. Также ходят слухи, что о владеет аномалией, что может перезапустить реальность, отколотить сердцевины те слои, что уже к ней приросли. Правда ли это? Проверить невозможно. С учетом же всего того, что уже произошло... ГОК не видел оснований считать, что фонд просто в очередной раз не пытается казаться большим, чем есть. Потому что, если предположить, что такая сила в их руках, и они могут ей пользоваться, то и половина тех бед, что произошли, из-за которых в том числе фонд сам едва не прекратил свое существование, в общем, либо фонд обладает этой силой, и все вокруг уже бессмысленно, потому что они в суперпозиции, потому что владеют реальностью, либо они это выдумали или сами не понимают, могут они это использовать или нет. Так или иначе, понимать стоило следующее – Существовала реальность, этакая сердцевина, стеклянный шар, существовал налет на нем, что становился его частью со временем, и существовало все то, что вокруг. А расстояние от сердцевины до точки вне нее, юмы, с помощью нее же можно определять силу потенциальной угрозы. Потому что объект, что может уходить за сердцевину, может сильно влиять на реальность. В частности, любой паранормальный объект это уже делает, начиная от телекинеза и заканчивая стиранием памяти. Все это влияние на реальность. В теории может быть и та сила, которая, щелкнув пальцами, не просто убьет человека, а, например, взорвет планету. Так Юмы использовали для определения степени влияния аномалии на нашу реальность. Отклонение от нормы говорило о том, что происходило что-то паранормальное. Самое же большое отклонение от нормы было зафиксировано в момент убийства Бога, когда уничтоженный аномальный объект начал резко набирать силу и пытался достигнуть уровня Юма, что был равен радиусу сердцевины. Эта проблема была решена. Также в тот день был зафиксирован рост сердцевины. Юмы реальности увеличились. Это говорило о том, что повлиять на нее стало куда сложнее. С тех пор ГОК всеми силами пытается сделать все, чтобы количество юмов продолжало рост. Однако на данный момент неизвестно, как и что влияет на рост юмов реальности. Однако, уничтожение аномалий предположительно ускоряет этот процесс, приближая момент, когда их влияние на реальность сократится до того уровня, что ни ГОК, ни ФОНД более не будут нужны. При этом, сам ФОНД отрицает эти исследования, говоря, что они не подкреплены достаточным доказательством. В свою очередь, есть и те, кто, в отличие от ГОК, пытается сделать все наоборот, чтобы аномалий стало больше, после чего было создано существо, которое сможет достичь уровня юмов большего, чем достигла реальность. А затем остроить Рагнарёк или Армагеддон там уже зависит от того, какие это оккультисты. Также есть коэффициент Юма. Коэффициент Юма нужен для корректного обозначения силы объектов. Берется точка отсчета, чаще всего сама реальность. Затем берется число Юма объекта. Далее через деление высчитывается коэффициент. Так, например, коэффициент Юма для объекта достиг своего максимума примерно около 2000 лет назад. Тогда он был равен 0,51. Этого предела во время Седьмой культной войны он побить не смог. Хотя, фактически именно в тот день он был сильнее, чем 2000 лет назад. Просто за 2000 лет серьезно выросло и число юмов реальности, на которую влиять стало сложнее. В данный момент Авель обладает потенциалом в 0,32 коэффициента юма, а тот же объект, ровно в эту секунду с тремя снятыми печатями, обладает коэффициентом всего лишь в 0,21 коэффициента Юма. И, как можно понять, коэффициент Юма не всегда определяет победителя. В случае достижения коэффициента в единицу или более, в таком случае объект буквально обладает силой, которая позволит ему довольно свободно манипулировать любым аспектом реальности. При достижении коэффициента числа пи то есть, скажем, примерно трём, Теоретически, становится возможно уже не просто манипулировать реальностью в точке, а буквально изменить законы физики во всей Вселенной. Однако такие запредельные числа не встречались ни разу, как и случаи, когда сила переваливала за единицу. Невероятно редкие, а как-то справляться с ними невозможно или почти невозможно. Также, порой, в отдельных местах число юмов реальности может сильно меняться – Так, например, часовой механизм в момент своей работы существенно понижает число юмов в самой реальности. Фактически он создает в сердцевине реальности дыру, как кариес. Из-за этого при своем малом числе юмов его показатель значительно превышает единицу. Также существует небольшая проблема, связанная с тем, что, согласно концепции, душа признана нереальной, что потенциально вызовет конфликт с другими организациями. Рост числа юма реальности обусловлен множеством факторов, однако на данный момент известно лишь два засекреченных случая, когда число юмов реальности в рамках Земли падало, а не росло. При этом оценка роста аномальных объектов также показала, что число юма аномалий также имеет свойство расти со временем. Из-за этого возникла гипотеза – объем юмов конечен, следовательно, все аномалии так или иначе обладают своей долей юмов. Также надо принять во внимание факт, что если нечто заставит число юмов реальности резко уменьшиться, то резко вырастет сила аномальных объектов. Из-за этого многие оккультные организации, что используют аномальные объекты и хотят построить новое будущее, где править будет высшая форма жизни, а не же аномальные объекты, могут резко стать сильнее. На такой сценарий совет О5 подготовил план действий совместно с ГОК, как и на случай, если внезапно вырастет общая плотность внешнего слоя.